Глава 14 Ирграм не удивлялся, что в замок их не пустили. Всадники довезли почти до самых стен, вблизи выглядевших именно так, как подобает замковым стенам, серыми, каменными и неприступными. Кольцо рва охватывало замок с одной стороны подбираясь из другой к каменной пропасти, весьма глубокой с виду. Тут же по другую сторону рва, куда менее глубокого, нежели пропасть, но все одно внушавшего уважения, встал палаточный лагерь. Тряпичными холмами возвышались шатры, одни поновее и даже почти роскошные, другие грязные, затасканные, порой и вовсе будто из тряпья сооруженные. Горели костры, бродили люди, то тут, то там, меж шатрами виднелись убогого вида лачуги, явно стоявшие задолго до лагеря. Сложенные из глины и соломы, с кривыми стенами и гнилыми крышами, они гляделись едва ли не более жалко, нежели те уродливые шатры, которые уже прикрывала темнота. «Ждите», — велел всадник, уставившись на ирграмма недобрым взглядом, Я доложу. Эй ты, пригляди за господином магом. Это уже было предназначено для Чумазова мужичонки, что возился со скотиной. Покорми там и пусть умоются, а то глядеть невозможно. Мужичонка мелко закивал и на всякий случай втянул голову в плечи, но всадник был сегодня добр и к просьбе присовокупил монетку. А потому нашлось и место возле лачуги, и корыто. Корыто, как Эрграмм подозревал, использовали для скотины, но тут уж не до капризов. Умыцы вправду стоило. Пусть даже мыться пришлось под внимательными взглядами стражи, которую оставили. Так, на всякий случай. И это тоже было правильно, хотя и нервировало. Мылись в корыте, холодной водой, от прикосновения которой кожей Ирграм вздрагивал, а вот одежду пришлось надевать свою, и он остро ощутил отвращение к этим грязным, задубевшим лохмотьям. Из еды вручили поломтю подсохшего хлеба и молоко, а потом началось ожидание. Нет, Ирграм не рассчитывал, что примут их скоро. Жрец устроился на большом камне, прикрыл глаза и расслабился. Он выглядел спящим, но Ирграм слышал, как ровно и быстро бьется его сердце. И сердца стражников, хозяина, который крутился подле, не спеша уходить. Ирграм и сам уселся на жухлой траве, решив, что если уж пришлось ждать, то лучше потратить это время на отдых. Он и не заметил, как провалился в полудрему, из которой вынырнул за мгновение до того, как жесткая древка копья ткнуло в плечо. Он успел отклониться, уходя от удара, и даже вцепиться в это древко, дернуть на себя. Раздались смех и ругань, и человек, явно не ожидавший подобного, вскочил, отряхиваясь от грязи. Он был зол, очень зол. Ирграм молча подбросил на ладони огненный шар. «Спокойно, маг!» – раздался чуть хрипловатый голос. «Я спокоен». Оборачиваться Ирграм не стал. Он и без того знал, что люди, еще недавно весело хохотавшие, теперь потянулись к оружию. И со всеми он не справится. С некоторыми вполне, но это не то, что ему нужно. Им всем сейчас нужно. «Пусть уберут оружие», — сказал он ровным тоном. «Я не желаю зла, но и не позволю навредить себе и моему спутнику». Жрец по-прежнему сидел на камне, и хотя бы спящим не притворялся. В темноте его лицо казалось почти черным, а вот белки глаз посверкивали ярко. «Ты пришел на нашу землю!» И не скрываю того, но я пришел с миром, а вот встретили меня не слишком дружелюбно. Напряжение спадало, Ирграмм чувствовал его, и вместе с тем некоторое сожаление. Силой силой, но в бою всякое возможно. К примеру, Вцепиться клыками в горло врага, разодрать, глотнуть такой горячей, успокоительно сладкой крови. «Что ж, в твоих словах есть правда», — сказали ему. «И если ты действительно пришел, не желая вреда хозяевам этого места, то поклянись в том». Наглость. Никто и никогда не смел требовать клятвы. С другой стороны, на этой окраине мира иначе нельзя. Ирграмм признавал это и клятва сама слетела с губ. «Вышь, встань и вернись в седло! В следующий раз вздумаешь позорить господина, на земле и останешься!» Бросил тот, кто требовал клятву, и Ирграм оглянулся. Всадники. На сей раз с дюжину всадников. И кони хорошие, очень хорошие кони, с массивной грудью, с толстыми ногами. Такие легко понесут рыцаря в полном облачении. А вот для стражи их держать роскошь. Доброй ночи вам, господин. Ирграм изобразил поклон, подумав, что в лохмотьях этих выглядит смешно. Впрочем, никто не спешил над ним смеяться. Смотрели, рассматривали. Он же не отказал себе в этой малости. Он оценил и коня, и доспех, что прикрывал грудь и морду боевого жеребца, и всадника, столь могучего, что в душе даже шелохнулось, Искры интереса. Неужели измененный? Но нет, Ирграм почувствовал слабое колебание силы. Гость был одарен. «Кто ты?» «Я Ирграм из рода Ульграх». Ирграм смотрел на всадника, вернее, на забрала его шлема. Отблески пламени ложились на него, и казалось, что сама броня вот-вот вспыхнет. Интересно, гость не из простых. Сам барон? Или кто-то из ближнего круга? Все одно честь и немыслимое, чтобы владетельный барон выехал навстречу какому-то оборванцу, пусть и утверждающему, будто бы он маг. Неправильно это. Разве что. «Я ищу барона де Варена, которому имею дело», — продолжил он. «И дело это сулит барону изрядную выгоду». «Выгода — это хорошо». Но вот беда, мой свояк не так давно отбыл к богам. Рыцарь даже поглядел на небеса, а вот свита не шелохнулась. Взгляды их были направлены на самого Ирграма, как и острия стрел. Сын же его слишком юн, чтобы вникнуть во все дела и принять верное решение. Плохо, очень плохо. Однако, смею надеяться, Ирграм прижал обе руки к груди у достойного юноши найдутся советники, готовые помочь ему в нелегких начинаниях. Найдутся. И в таком случае могу ли я побеседовать с кем-то из них? Несомненно. Рыцарь махнул рукой, и пара стражников спешились, чтобы принять поводье боевого жеребца. Да, и рыцарю поднесли скамеечку, помогая спешиться. Ирграм же отметил, что доспех весьма непрост. «Да и сам рыцарь». «Я Хальгрим», — сказал тот, подняв забрало. «И прихожусь дядей этому юноше, хотя я не уверен, что он будет слушать мои советы. Чьи-либо советы». Молодость порой весьма упряма. «Верные слова, но, думаю, если я узнаю суть дела, я смогу помочь. Так что понадобилось здесь еще одному магу из рода Ульграх». «Еще одному? Значит ли это?» «Моя госпожа здесь?» Сердце сдавило ледяная рука страха. «Если ты протощую девку скверного нрава, то да, и братец ее, а на твоем лице, как полагаю, застыла гримаса счастья?» Господин весьма прозорлив. «А то идем, поговорим. Не здесь». Он зашагал к шатрам, которые ныне виднелись темными силуэтами. Костры, горевшие ярко, уже погасли, и рубиновый цвет углей лишь слегка разгонял ночной сумрак. Эрграму не оставалось ничего, кроме как следовать за рыцарем. Он поморщился. Запахи, много запахов. Людей, лошадей, выгребных ям, которые должны были бы обустроить подгоревшие еды огня. Последний раздражал от чего-то, вызывая неприятное желание убраться подальше. Но рыцарь, как назло, переходил от костра к костру, задерживался ненадолго, перебрасывался словом другим, порою шуткой, смеялся, спрашивал. Играл в заботливого хозяина. Показывал силу? Кому? Ирграму? Для чего? Впрочем, сам Ирграм старался держаться в тени, что «получалось». Пусть даже не использовал он силу, но люди от чего то не замечали его. Даже когда случалось взглядом задерживаться на его фигуре, на лицах людей появлялось выражение «недоуменное». И они отворачивались. Поспешно, будто видели что-то до крайности неправильное. Пускай. Его вполне устраивало. Но чем бы ни была эта прогулка, она закончилась. «Со мной две сотни человек», – заговорил Хайгрим. Пара десятков в замке. И эти вот. Я плачу им. Хорошо плачу. Вас любят. Лесть никогда не мешала. И ценят. Я удачлив. И они это знают. Как и то, что я справедлив. Многие из тех, кто служил наемником, после пожелали остаться со мной. Ирграм подавил вздох. Несомненно, они счастливы. Ты откажешься. Это не было вопросом, скорее уж утверждением. Боюсь, я уже дал клятву. И не одну. И что стоит она, если нарушать ее, сколь бы выгодно это ни было? Маг, который говорит о чести, хмыкнул Хальгрим. Скорее уж дело в том, что ваши клятвы нарушить непросто. Но, возможно, именно. Я не буду спрашивать тебя о твоих хозяевах. Они слабы, но если ты выбрал служить им, пускай... Латная перчатка скользнула по стволу дерева, сдирая кору. Я спрошу, как вышло, что маг, который был до тебя, травил мою сестру. Он ведь клялся хозяину служить. И мог держать клятвы. Ирграмм коснулся языком зубов, которые стали слишком большими. Вернее, клятвы — сложная вещь. Для начала надо понять, кому он клялся. Господину барону? или всем в его доме, но даже так, что вряд ли, ибо слишком уж размытым выглядит подобное условие. Должен быть кто-то один, кто имеет право отдавать приказы. «Пожалуй», — подумав, согласился Хальгрим. «Стал быть, он получил приказ от барона? Возможно, но, быть может, клятва просто позволила ему промолчать, если он не обязался хранить вашу сестру». Часто клятвы делают на единую кровь. То есть маг хранит тех, в ком есть эта самая кровь. И попытайся кто-то отравить юного баронетта или иных детей де Варена, он вынужден был бы сказать «помочь». А моя сестра иной крови, похоже. «Подлый вы народ!» Не подлее прочих. Во времена прежние Ирграм промолчал бы, не желая навлечь на себя гнев. Теперь. Он изменился. «Тоже верно. Хорошо. Твоя госпожа, что она любит?» «Простите?» цветы там, золото, украшения. Что она любит?» «Я не хочу воевать. На самом деле не хочу. Лучшая выигранная битва – это та, которой удалось избежать. Может, меня и полагают дураком, но я не таков». А теперь, когда стоило бы заверить собеседника, что Эрграмм не сомневается в его уме, он промолчал и это не осталось незамеченным. Взгляд Хальгрима потяжелел. «У вас не все, как у людей!» Теперь рыцарь явно жаловался. «Женщина должна знать свое место, а это...» «Пускай! Я ищу союзников, и раз ты утверждаешь, что служишь этому роду, то расскажи, что мне сделать, чтобы заключить с ними союз?» «Не самая лучшая идея», — выдавил Ирграмм. Госпожа Миара — сложный человек. Ее брат — сильный маг, действительно сильный, но не подлый, с ним можно говорить. Он и услышит, им. он тоже предпочитает избегать битв. Он не выглядит сильным, — это было сказано задумчиво. Почему? Возможно, просто не хотел. Говорю же, подлый вы твари! Хальгрим вздохнул. Что ж, я велю. Тебя накормят, дадут одежду. Завтра я привезу твоих хозяев, Им и мы расскажешь, что тебе тут понадобилось. Он хлопнул по стволу, и так, что дерево загудело, закачалось. Только сперва мне. Я ведь должен знать. И ты понимаешь. И уставился. Нехорошо так. Сразу и подумалось, что может статься До ульграхов дело не дойдет, если рыцарю не понравится услышанное. С другой стороны, речь ведь идет о рабыне. Пусть дорогой, экзотичный, но всего-навсего рабыне. Какое отношение может иметь она к делам местным? И Ирграм, облизав губы, заговорил. Он говорил и говорил. И в какой-то момент понял, что, пожалуй, слишком уж много говорит, что подобная откровенность вовсе даже не что он, Попытался замолчать, и у него получилось. Почти. Губы сомкнулись. И пусть причинила это почти боль, Ирграмм готов был ее вынести. Вот только Хальгрим усмехнулся. Ишь ты, упертый! А потом поглядел куда-то за спину. Ирграмм тоже обернулся, а потом выругался. Мысленно, ибо колени подогнулись, а тело, такое предательское тело, сгорбилось и дрожь сотрясла его от головы до босых пяток. Этого не может быть. Не может. Этого. Быть. «Вижу, ты узнал меня, друг Ирграм», мягко произнес человек, которому здесь было не место. «Что ж, может, оно и к лучшему. Но ты продолжай, будь любезен. Не заставляй меня усомниться твоей верности роду».